Дмитрий Силов. Закон Припяти. Автор искренне благодарит Марию Сергееву, заведующую редакционной издательской группой Жанровая литература издательства АСТ. Вадима Чукунова, руководителя направления фантастика редакционной издательской группы Жанровая литература издательства АСТ. А также Алексея Ионова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 а также всех друзей социальной сети ВКонтакте, участвовавших в вопросе по поводу улучшения обложки закона Припяти. Пролог Припять Мертвый город, где дома похожи на громадные старые надгробия, а могилы первых сталкеров, время уже успело сравнять с землей. Страшный памятник давней катастрофы, в котором давно нет жизни. На первый взгляд. По проспекту, некогда носившему имя вождя революции, шли двое. Один в старом черном экзоскелете первого поколения, вернее в том, что от него осталось. Разбитая, покореженная, местами сгнившая броня чудом держалась на мощной фигуре идущего. Казалось, что прямо к его телу были приклеены отдельные куски металла, между которыми виднелось почерневшее бугристое мясо. Его спутник выглядел еще более странно. Маленький, почти карлик, с совершенно жутким лицом, Если, конечно, так можно назвать пятиглазую физиономию со свисающими к низу короткими щупальцами, заменяющими веки для нижней пары глаз. А над нею еще три. Один побольше в центре. И два глаза по бокам от него с кожистыми веками, расположенными вертикально. В общем, если такого мутанта неожиданно встретить, с непривычки можно запросто заикой стать. Особенно если он путешествует в компании с громилой, гниющее тело которого облеплено кусками ржавой брони. «Харон, ну чего там, а?» В дрожащем жалобном голосе пятиглазового мутанта чувствовалось нетерпение. «Она где-то близко», — глухим голосом проговорил Громила. «Но не пойму, где именно. Сигнал какой-то странный, будто со всех сторон идет». «Как это со всех сторон?» — не понял мутант. «Ты получше сосредоточься, будь другом». «Пожалуйста, очень прошу. Ты ж понимаешь, кибы вообще редко беременеют, а моя Настя?» «Твоя Настя уникальная девушка», – прогудел тот, кого пятиглазый назвал хороном. «Хотел бы я поглядеть на ту деву, что выбрала себе в мужья недомерка с такой уродливой рожей». Странно, но мутант, похоже, совершенно не обиделся. «Свою-то протухшую харю давно видел?» – хмыкнул он. «Думаю, если остатки шлема с твоей черепушки соскоблить, то моя рожа по сравнению с ней будет выглядеть верхом совершенства». «Слышь, Фыв, хорош языком молоть». Сосредоточиться не могу, поморщился Харон. Все все, я заткнулся. Поднял лапки мутант. Вот так и стой, прозвучало слева. Вдоль центрального проспекта мертвого города густо разрослись деревья-мутанты. Радиация вообще благотворно влияет на растительность. А необъяснимое аномальное излучение, волны которого до сих пор выбрасывает из себя находящийся сравнительно неподалеку саркофаг, и подавно поэтому домов почти не было видно за огромными в четыре обхвата стволами деревьев, росших на этом участке проспекта. Из-за одного из них и вышел человек, облаченный в суперсовременный экзоскелет, который по сравнению с тем, что был на хороне, выглядел как роскошный бронеавтомобиль рядом с разбитой телегой. В руках у человека не было оружия, зато оно имелось у четверых бойцов, облаченных в характерную униформу группировки «Монумент» и появившихся из-за деревьев следом за типом в экзоскелете. «Сейчас, размечтался», – жутко ухмыльнулся Софыв. Его глазные щупальца напряглись, а в глазах появилось что-то, от чего у любого живого существа кровь бы застыла в жилах от ужаса. Аж воздух зазвенел от напряжения возникшего вследствие нереальной ментальной силы мутанта, пришедшего в зону из иного мира. Казалось, еще миг и тело незнакомца в экзоскелете просто разорвет на тысячи кусочков. Но ничего не произошло. Фиф внезапно застыл на месте, словно статуя, будто окаменел, угодив в аномалию неизвестную науке. Незнакомец в навороченном задумчиво потрогал один из глазных щупальцев мутанта, резким движением оторвал его, поднес к непрозрачному черному стеклу своего защитного шлема, словно пытался рассмотреть, потом пожал плечами, отбросил в сторону и неторопливо подошел к хорону. «Ну, здравствуй, брат», — сказал он, — «давненько не виделись». «Будь ты проклят, сволочь!» – проговорил Харон, внимательно глядя на незнакомца. «Ты же знаешь, я давно уже проклят вместе с этим городом!» – невесело усмехнулся незнакомец в экзоскелете. «Так что дополнительное проклятие мне никак не навредит, даже если оно исходит от родного брата».